Каменистая тропинка в горах была столь обрывистая и крутая, что быстрая перешла на шаг, а обельчонок начал прихрамывать снова. Снейк тоже слегка припадала на правую ногу, ибо перемена в высоте и температуре плохо действовала на ее больное колено. Но до горной стороны, укрывавшей долину, было уже просто рукой подать час неторопливой езды. В самом начале пути тропинка была очень крутая, но они уже миновали опасное место, скоро перевалят седловину восточного отрога центральных гор. Снэйк спешилась, чтобы дать роздых быстрой. Она почесала морду бельчонка, тыкавшегося в ее карманы в поисках чего-нибудь съестного, и оглянулась назад, на пустыню. Тонкая пелена пыли затуманивала горизонт, но ближе черные перекатывающиеся песчаные дюны отливали опаловым сиянием, отражая рдеющий закатный луч. Волны жара создавали иллюзию движения. Однажды один из наставников описывал ей океан. Именно таким представляла его себе Снэйк. Она была рада тому, что пустыня уже позади. Воздух стал гораздо прохладней, и травы с кустарником пускали цепкие корни в наполненные жирным вулканическим пеплом расселенные трещины. Ниже ветры слезали с горных склонов весь песок, землю и пепел, оставив голые камни. Эти же высокогорные растения росли в защищённых местах, но им отчаянно не хватало воды. Снег отвернулась от пустыни и повела кобылу и пони вверх. Ботинки её то и дело оскальзывались над полированным ветрами камня. Пустынное одеяние мешало ей, стесняя движения. И Снег сняла балахон, приторочив его позади седла. Свободные штаны и туника с короткими рукавами развевались, паруся на горном ветру, хлопали ее по рукам и ногам. Когда Снэк подошла ближе к тропинке, ветер усилился, так как узкий проход в скале был своеобразной трубой, усиливавшей любое движение воздуха. Через несколько часов станет совсем холодно. Холодно. Снег даже и помыслить не могла о подобной роскоши. Снег достигла вершины и ступила в совершенно иной мир. Глядя вниз на зеленеющую долину, она почувствовала, что наконец-то оставила все несчастья, преследовавшие ее, позади. Быстрые бельчонки задрали головы, принюхиваясь и всхрапывая в предчувствии свежих пастбищ, струящейся воды, других животных. Городок прилепился к горе по другую сторону тропинки. Скопление каменных строений, словно вгрызшихся в горный склон, одно над другим, террасами, черное на черном. Поля покрывали самое дно долины, изумрудно-зеленые и золотые, обрамлявшие мерцавшую разливом серую воду реки. Дальний угол долины с более крутым, чем здесь склоном, был абсолютно диким, поросшим густым лесом, доходившим до самых голых пиков. Снейк всей грудью вдохнула свежий воздух и стала спускаться вниз. Красивые жители горной стороны уже имели опыт общения с целителями. В их отношении чувствовалось почитание с примесью некоторой осторожности, но не страх, как по ту сторону пустыни. К этому Снейк уже давно привыкла. Это было вполне разумно, такая осторожность, ибо дымка и песок могли оказаться опасными для любого, кроме нее самой. Снег принимала почтительные приветствия с улыбкой, ведя своих лошадей по мощенной булыжникам улице. Магазины были закрыты, а таверны открыты. Завтра утром люди потянутся к Снег, просить ее о помощи, но она от души надеялась, что уж сегодня они дадут ей возможность хорошенько выспаться в уютном гостиничном номере, и насладиться вкусным ужином и чаркой доброго вина. Пустыня высосала из неё все силы. Если кто-то явится прямо теперь, в такой час, значит, повод серьёзный. Снег понадеялась, что никто в горной стороне не лежит на смертном одре нынешним вечером. Она оставила лошадей у входа в магазинчик, который всё ещё был открыт, и купила себе пару новых штанов и новую рубашку, выбирая на глаз и по совету владельца, потому что слишком устала, чтобы заниматься примеркой. «Не беспокойтесь», — сказал хозяин лавочки. «Я могу подогнать их завтра по вашей фигуре, если потребуется, или вы можете возвратить товар, если вам не подойдёт. Для целительницы я пойду даже на это». «Всё будет прекрасно», — уверила его Снейк. Она уплатила по счёту и вышла из магазина. На углу виднелась аптека, и хозяйка как раз запирала двери. «Простите», — обратилась к ней Снэйк. Хозяйка обернулась с выражением покорности на лице. При виде снаряжения Снэйк, ее саквояжа со змеями, улыбка на лице сменилась изумлением. «Целительница», — воскликнула она, — «входите же, что вам угодно». «Аспирин», — сказала Снэйк. У нее оставалось всего несколько таблеток, и ей ужасно не хотелось остаться без запаса. И раствор йода, если у вас есть. «Да, разумеется. Я сама приготовляю аспирин и очищаю йод, когда получаю партию. В моей продукции нет никаких примесей». Она наполнила сосуды Снейк. «Как давно к нам не забредал целитель?» «Ваши жители славятся красотой и здоровьем», — сказала Снейк, и это был не просто пустой комплимент. Она оглядела полки. «Я вижу, у вас просто прекрасный выбор. Мне кажется, вы можете вылечить практически любую болезнь». На одной стороне полки стояли анальгетики, чрезчур сильные, подавляющие организм, вместо того, чтобы укрепить его. Стыдясь искушения купить такое лекарство, что означало бы признать и смириться с потерей травки столь быстро, Снейк старалась даже не смотреть на них. Но, конечно, если в городе кто-то серьезно болен, ей придется прибегнуть к их помощи. «Так продолжим наш разговор», — сказала владелица аптеки. «Где вы намерены остановиться? Я могу посылать к вам людей?» «Разумеется». Снег назвала гостиницу, которую рекомендовала ей грамм, уплатила за лекарства и вышла из аптеки, распрощавшись с женщиной, которая направилась своей дорогой. Снег в одиночестве побрела дальше. Какая-то тень в балахоне мелькнула в поле ее зрения. Снег сжалась, заняв оборонительную позицию, Быстрая фыркнула и отпрянула. Фигура в нахлобученном капюшоне замерла. Снэйк остановилась в растерянности. Человек, подошедший к ней, был одет не в одежду пустыни, а в какую-то странную мантию с капюшоном. Она не могла рассмотреть его лица, скрытого тенью, но тот явно был не сумасшедший. «Я могу поговорить с вами, целительница». Голос незнакомца звучал неуверенно. Конечно, если он не обратил внимания на её странное поведение, то и ей следовало сделать вид, что ничего не произошло. «Меня зовут Габриэль. Мой отец — мэр города. Я пришёл просить вас оказать нам честь быть нашей гостей». «Это весьма любезно с вашей стороны. Я собиралась остановиться в гостинице». «Это прекрасная гостиница», — ответил Габриэль. «Ее хозяйка будет весьма польщена вашим визитом. Но мой отец и я покроем позором горную сторону, если не предложим вам лучшее, что в ней есть». «Благодарю вас», — сказала Снейк. Она начинала испытывать, если не удовлетворение, то по меньшей мере благодарность за столь почтительное отношение и гостеприимство по отношению к целителям. «Я принимаю ваше приглашение. Мне только нужно оставить записку в гостинице». Аптекарша сказала, что может направить туда пациентов. Габриэль поглядел на неё. Снэйк не могла рассмотреть выражение его лица из-за капюшона, но ей показалось, что он улыбается. «Целительница, уже этой ночью вся долина будет знать о месте вашего пребывания». Габриэль повёл её по улицам города, следовавшим изгибом чёрной скалы, между одноэтажными строениями из чёрного плетника. Копыта лошадей и башмаки Снэйк и её провожатого гулко грохотали по мостовой, отзываясь далёким эхом. Здания кончились, и улица превратилась в широкую мощённую дорогу, отделённую от пропасти только довольно невысокой стенкой отец сам бы вышел встретить вас. Как-то неуверенно, хотя и виновато заметил Габриэль, как будто он хотел сказать ей что-то, но не знал, как лучше это сделать. Я не избалована вниманием великих людей, ответила Снейк. Я хотел сказать, что мы пригласили бы вас при любых обстоятельствах, даже если Он вдруг осёкся. Ах, вот оно что, догадалась Снейк. Ваш отец болен. «Да». «Не нужно стесняться просить моей помощи», — ответила Снейк. «В конце концов, это моя профессия, и если у меня будет отдельная комната, это совершенно неожиданный подарок судьбы». Снейк по-прежнему не видела лица юноши, однако напряжение ушло из его голоса. «Я просто не хотел, чтобы у вас сложилось о нас превратное представление, что мы из того сорта людей, которые предлагают что-то только взамен на услугу. Они продолжали брести в темноте. Дорога круто повернула, огибая скалистый выступ, который на время заслонил свет, погрузив их во мрак. А потом Снейк увидела дворец мэра. Он был просторный и высокий, опиравшийся на крутой горный склон. Привычный здесь чёрный плетняк был ярко освещен белой узкой полосой света у самой крыши. Ряд сияющих солярных панелей обращенных на восток и на юг. Стекла огромных окон верхнего этажа были причудливой формы, они следовали очертаниям башни главного здания. Огни, сверкавшие в них, были безупречно яркими и чистыми. Несмотря на окна и нарезные панели высоких дверей, резиденция мэра могла служить равно как крепостью, так и произведением искусства. Первый этаж не имел окон, а двери были крепкие и массивные. Дальний конец здания тоже был защищен нависающим каменным уступом. Мощеный двор заканчивался каменистой площадкой утеса, который в этом месте не был столь крутым и высоким, как в том месте, где сейчас стояла Снейк. Освещенная тропинка вела к его изножию, где располагались конюшни и небольшой выгон. «Очень впечатляюще», — заметила Снейк. «Замок принадлежит городу, хотя мой отец жил здесь уже тогда, когда я еще не родился». Они продолжали идти по каменной дороге. «Расскажите, что случилось с вашим отцом?» Она была уверена, что с ним ничего серьезного, иначе Габриэль не выглядел бы таким беззаботным. «Несчастный случай на охоте. Один из его друзей проткнул копьем ему ногу, началось заражение, а он даже не желает признать это». Он панически боится, что ему отрежут ногу. «Как все это выглядит?» «Я не знаю. Он не подпускает меня к себе. Он даже запретил мне подходить, приближаться к нему со вчерашнего дня». В голосе Габриэля звучала усталость и покорность судьбе. Снека забученно посмотрела на него. Если отец юноши настолько упрям и напуган, что может выдержать такую боль, то инфекция могла распространиться настолько, что ткани уже омертвели. «Я очень не люблю ампутации», — искренне сказала Снэйк. «Вы даже представить не можете, какие расстояния я преодолевала, чтобы избежать этого». У входа во дворец Габриэль крикнул что-то, и тяжелая дверь отворилась. Он приветствовал слугу и попросил того отвезти быструю бельчонка вниз в конюшню. Снейк и Габриэль вошли в вестибюль, отделанный полированным черным камнем, отражавшим их движущиеся фигуры и тени. Гулкая эхо разносилась по углам. В помещении не было окон, а потому там царил полумрак, но тут же подлетел другой слуга и поспешно включил газовые горелки. Габриэль положил спальный мешок Снэйка на пол, откинул капюшон и сбросил мантию. Отполированные стены искаженно отразили его лицо. «Вы можете оставить ваш багаж здесь, о нем позаботятся и отнесут наверх». Снэйк усмехнулась при мысли о том, что ее свернутый спальный мешок заслужил столь громкое название «багаж», как будто она была богатым купцом, собирающимся на торги. Габриэль повернулся к ней. Впервые увидев его лицо, Снэйк даже утратила дар речи, Обитатели здешних мест хорошо понимали, что они красивы, но этот юноша так тщательно маскировал свою внешность мантией и капюшоном, что Снег было решила, что он либо дурен собой, либо урод от рождения. Она была готова увидеть нечто в этом духе. Но Габриэль оказался красивейшим существом. Он был прекрасно сложен и очень пропорционален. Лицо у него было скорее квадратное, но не такое угловатое, как у Аравина, и выражало чудовищную уязвимость, неумение скрывать свои чувства. Он подошел ближе, и она увидела его глаза, необычного ярко-синего оттенка. Кожа его была покрыта золотистым загаром почти такого же цвета, что и его темно-золотистые волосы. Снег даже не могла сказать, почему он так разительно красив. Может быть, дело было в удивительной симметрии его черт или в безупречности бархатистой кожи, или в чем-то ином, а может, во всем вместе, но от него просто невозможно было оторвать глаз. При виде его буквально перехватывало дыхание. Габриэль выжидающе смотрел на Снег, полагая, что она оставит здесь и свой кожаный саквояж. Казалось, он не замечал произведенного им на нее впечатления. Там мои змеи, — пояснила она. Я всегда держу их при себе. О, простите, я не знал. Краска медленно заливала его лицо. Кровь поднималась от горла к щекам. Мне следовало бы догадаться. Ничего, какое это имеет значение. Мне кажется, лучше осмотреть вашего отца как можно скорее. Вы правы. Они поднялись по широкой винтовой лестнице, выложенной из каменных глыб, истёртых по углам временем и человеческими ногами. Снэйк ещё никогда не встречала столь красивого человека и в то же время столь чувствительного к малейшей критике, как Габриэль, особенно к непреднамеренной критике. Неотразимые красавчики обычно распространяют вокруг себя ауру самоуверенности и независимости, порой граничащей с высокомерием. Габриэль же казался удивительно незащищенным. Снег не могла взять в толк, что могло так повлиять на него. Толстые каменные стены городских жилищ сохраняли в помещениях почти неизменную температуру. После сушающей жары пустыни Снег была рада прохладе. Она знала, что покрыта пылью и потом после дня езды, однако не чувствовала усталости. Кожаный саквояж приятно оттягивал руку. Она от всей души надеялась, что это не такой уж тяжелый случай. Если дело не столь серьезно, что потребуется ампутация, она легко справится. Не будет даже никакого осложнения, почти ни малейшей угрозы смерти. Ей бы очень не хотелось потерять еще одного пациента и так скоро. Она следовала за Габриэлем по виткам спиральной лестницы. Габриэль даже не замедлил шаг на последней ступени, но Снэк остановилась и помедлила наверху, обозревая огромную, изумлявшую своими размерами, залу. Высокое дымчатое арочное окно на самом верху башни являло живописный вид всей залитой сумеречным светом долины. Зрелище подавляло все прочие эмоции, и, видимо, зодчий, возводивший это здание, понимал это, ибо в зале отсутствовала всякая мебель, отвлекавшая от главного — окна. Были только широкие неброских цветов подушки на полу. Пол имел два уровня. Верхний полукругом примыкал к задней стене, к которой выходила лестница, и нижний — широким кольцом, граничивший с окном. Снег услышала яростный вопль, и в следующий момент пожилой человек вылетел из соседней комнаты, толкнув Габриэля и почти сбив его с ног. Юноша, придя в себя, схватил за локоть старика, стараясь удержать его от падения, в то время как тот ухватился за локоть Габриэля по той же самой причине. Они печально посмотрели друг на друга, даже не замечая комичности ситуации. «Ну как он?» — спросил Габриэль. «Хуже», — ответил старик. Он покосился на Снэйк. «Она...» «Да, я привел целительницу». Юноша повернулся, чтобы представить девушку-старику. «Брайан — помощник моего отца. Никому другому не дозволено приближаться к нему». «Увы, даже и мне теперь», — отозвался Брайан. Он откинул свои густые седые волосы с лба. «Он не позволяет мне осмотреть его ногу. Она причиняет ему такую боль, что он подкладывает подушку под простыни, чтобы они не касались кожи. «Ваш отец ужасный упрямец, господин!» «Уж кому, как не мне знать это!» «Прекратите там болтать!» — завопил отец Габриэля. «У вас есть хоть толика уважения? Убирайтесь вон из моих комнат!» Габриэль выпрямился и посмотрел на Брайана. «Думаю, нам все же лучше войти». «Только не мне, господин!» — отозвался Брайан. «Меня он выгнал вон и сказал, чтобы я не смел появляться до тех пор, пока он не позовет, если вообще позовет». Старик выглядел подавленным. «Не обращай внимания. Он сказал это просто в гневе. Он не хотел обидеть тебя». «Вы так думаете, господин, что он не хочет обидеть?» «Он не хотел обидеть тебя. Ты необходим ему. Я нет». «Габриэль». Начал было старик, внезапно отказываясь от раболепия. «Не уходи далеко», — непринужденно сказал Габриэль. «Мне кажется, он скоро призовет тебя». И юноша вошел в комнату отца. «Приветствую тебя, отец», — сказал он. «Убирайся, я же велел тебе не докучать мне». «Я привел целительницу». Как и все жители горной стороны, отец Габриэля был красив. Снейк видела это. Даже складки страдания не могли изуродовать его сильное волевое лицо. Кожа у него была светлая, а глаза черные. Черные же кудри не спадали на подушку в беспорядке. В добром здравии он бы выглядел просто впечатляюще. Тип человека, который будет главенствовать в любой группировке, к которой примкнет. Красота его была совершенно иного свойства, нежели у Габриэля. Такая, которую Снейк признавала — но не любила. «Мне не нужна целительница!» — прорычал он. «Убирайтесь! Я хочу Брайана!» Ты напугал его и обидел отец. «Позови его!» «Он придет, если я позову, но он не поможет тебе, а она поможет. Пожалуйста!» В голосе Габриэля зазвучали нотки отчаяния. «Габриэль, пожалуйста, зажги лампы!» — приказала Снэйк. Она сделала шаг вперёд и оказалась у постели мэра. Габриэль подчинился, и мэр, зажмурившись, отвернулся от света. Его веки набрякли, и глаза были налиты кровью. Он мог двигать только головой. «Будет только хуже», — сказала Снэйк мягко, «пока вы вообще не перестанете двигаться от боли. В конце концов, вы вообще будете не в состоянии пошевелиться» поскольку яд из вашей раны подточит весь ваш организм. А потом вы умрёте. Уж вы это, конечно, знаете толк в ядах. Меня зовут Снейк я целительница, и я не имею дела с ядами. Мэр не придал значения её имени, но Габриэль услышал и посмотрел на неё с ещё большим уважением и даже благоговением. «Змеи!» — взревел мэр. Снэйк не собиралась тратить силы на споры и убеждения. Она подошла к изножию кровати и сдёрнула простыни, чтобы осмотреть повреждённую ногу. Мэр попытался сесть в постели, запротестовать, но тут же повалился навзничь, задыхаясь, бледный как полотно, лицо его блестело от пота. Габриэль приблизился к Снэйк. «Вам лучше оставаться здесь при нём», — сказала она. Она чувствовала душный запах гниющей плоти. Нога выглядела поистине ужасающе. Ее пожирала гангрена. Плоть распухла, и злые красные язычки достигли уже бедра. Через несколько дней ткани отомрут, и тогда останется только одно — ампутация. Запах становился все сильнее и тошнотворней. Габриэль был еще бледнее, чем его отец. «Тебе не обязательно быть здесь», — сказала Снейк. «Я...» — он сглотнул, потом продолжил. «Со мной всё в порядке». Снейк накрыл распухшую ногу простынёй, стараясь быть предельно осторожной. «Вылечить мэра — не такая уж сложная задача. Главное препятствие — это его идиотская воинственность». «Вы можете ему помочь?» — спросил Габриэль. «Я сам могу спросить за себя», — взорвался мэр. Габриэль опустил глаза с непонятным выражением на лице, на что мэр не обратил ни малейшего внимания. Но Снег подметила, что в лице Габриэля не было ни тени гнева, только бесконечная покорность и сожаление. Габриэль отвернулся и занялся газовыми светильниками. Снег присела на край кровати и пощупала лоб мэра. Как она и предполагала, у того был сильнейший жар. Мэр отвернулся. «Нечего смотреть на меня». «Вы можете не обращать на меня внимания», — проговорила Снейк. «Вы можете даже выгнать меня вон, но вы не можете не обращать внимания на вашу болезнь, а инфекция не пройдет сама собой по вашему хотению». «Вы не посмеете отрезать мне ногу, сказал мэр, выговаривая отчетливо и ясно каждое слово. «А я и не собираюсь. В этом нет необходимости». «Мне нужен Брайан, чтобы промыть рану». «Он не может промыть гангрену». Снэк уже начинала раздражать ребячество мэра. Если бы дело было в высокой температуре, Снэк не пожалела бы времени, чтобы уговорить его. Если бы он умирал, Она могла бы понять его нежелание согласиться с этим. Но дело было не в том, ни в другом. Он просто привык делать все, как его душа пожелает, и не мог смириться с тем, что ему в чем-то не повезло. «Отец, выслушай ее, прошу тебя. Не пытайся изображать, что ты заботишься обо мне», — фыркнул отец. «Ты будешь вполне счастлив, если я умру». Белый, как полотно, Габриэль постоял неподвижно с минуту, потом повернулся и молча вышел из комнаты. Снэйк поднялась. «Вы сказали ужасную вещь. Как вы могли? Всем видно, что он хочет, чтобы вы выжили. Он любит вас. Мне не нужна ни его любовь, ни ваши лекарства, Ничто не может помочь мне». Сжав кулаки, Снэйк последовала за Габриэлем. Она нашла его в башне у окна. Он смотрел в него, положив подбородок на ступень, образованную нижним и верхним ярусом. Снэк опустилась на пол рядом с ним. «Он не думает так, как говорит». В голосе Габриэля звучало напряжение и униженность. «На самом деле». Он закрыл лицо руками и разрыдался. Снэк обняла его, пытаясь успокоить, Она гладила его по плечам, Ерошила мягкие волосы. Но каковы бы ни были причины враждебности мэра, Снейк чувствовала, что все это не из-за ненависти или ревности к Габриэлю. Юноша вытер лицо рукавом. «Спасибо», — прошептал он. «Простите меня. Но когда он становится вот таким...» «Габриэль, у твоего отца это давно?» Я имею в виду такую неуравновешенность. С минуту Габриэль выглядел озадаченным. Потом коротко рассмеялся с ноткой горечи. «Вы имеете в виду его рассудок? О нет, он совершенно в трезвом уме. Просто между нами пробежала кошка. И я полагаю...» Габриэль помедлил. «Иногда он, наверное, очень хочет, чтобы я умер. И тогда он сможет усыновить более подходящего наследника или родить другого сына». Но он никогда больше не женится. Возможно, он прав. Возможно, и мне порой хочется его смерти. Ты веришь в то, что говоришь? Мне бы не хотелось верить в это. А я вот совершенно в это не верю». Он неуверенно посмотрел на Снэйк. С таким выражением, что она была решила, что сейчас он лучезарно улыбнется, однако юноша вдруг разрыдался снова. Что случится, если всё оставить как есть? Дня два он пробудет без сознания, а потом... потом придётся выбирать. Либо против его воли ампутировать ему ногу, либо оставить умирать. А вы можете вылечить его сейчас, без его согласия? Как бы ей хотелось ответить ему то, что он так жаждал услышать. Габриэль, мне нелегко это тебе говорить, Но если он потеряет сознание, успев приказать не трогать его, я буду вынуждена позволить ему умирать. Ты же сам говорил, что он в своем уме, а значит, я не имею права идти против его желаний, какими бы они глупыми и нелепыми ни казались нам. Но вы ведь можете спасти ему жизнь. Да, но это его жизнь». Габриэль устала, потер глаза. Я попробую поговорить с ним еще раз. Сник последовала за ним в комнату мэра, но согласилась подождать снаружи, пока Габриэль не закончит беседу. У юноши было мужество. Каковы бы ни были его промахи и недостатки в глазах отца и в его собственных, но мужество ему было не занимать. Хотя, возможно, с другой стороны в его натуре таилась трусость. Иначе как можно было объяснить его покорность, и готовность к унижениям. Снэйк не могла бы представить себя в подобной ситуации. Она вспомнила о своих узах, связывавших ее с другими целителями, с ее семьей. Они были прочны, насколько могут быть прочны связи между людьми, но, возможно, кровные узы — это совсем другое дело. Снэйк не чувствовала угрызений совести от того, что подслушивала разговор. Я хочу, чтобы она помогла тебе, отец. Никто не может уже мне помочь. Тебе только 49. Может быть, в твоей жизни ещё появится кто-то, кого ты полюбишь, как мою мать. Придержи свой язык и не смей касаться своей матери. Нет, ты больше не заставишь меня замолчать. Я никогда не видел её, но половина меня — это она. Мне очень жаль, что я принёс тебе разочарование, Я принял решение, я уйду отсюда. Через несколько месяцев ты сможешь сказать «нет», через несколько месяцев к тебе придет посланец и сообщит о моей смерти, и ты даже не будешь знать, правда ли это. Мэр промолчал. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что я сожалею, что не ушел раньше? Что ж, я сожалею. А вот этого ты еще никогда не делал. — ответил отец Габриэля. — Ты упрямый и высокомерный, но ты никогда не лгал мне раньше. Воцарилось молчание. Снэйк уже собиралась войти, когда Габриэль заговорил вновь. — Я надеялся, что смогу исправить себя. Я думал, что если я стану на что-то пригоден, я должен думать о роде, — ответил мэр, — и о городе. Что бы ни случилось, ты всегда будешь моим первенцем, даже если ты будешь не единственным моим ребёнком. Я не могу отречься от тебя, не унизив тебя публично». Снык с удивлением уловила нотки сочувствия в суровом тоне мэра. «Я знаю, я понял это теперь, но это ни к чему не приведёт, если ты умрёшь. Ты выполнишь то, что ты обещал. Клянусь». — ответил Габриэль. — Хорошо. Зови сюда целительницу. Если бы Снэйк не давала клятву помогать страждущим и больным, она бы покинула замок прямо сейчас. Она никогда еще не слышала столь спокойного и рассудительного взаимного отторжения. И это между сыном и отцом. Габриэль появился в проеме двери, И Снэйк молча вошла в комнату. «Я передумал», — сказал мэр. И добавил, видимо, осознав, сколь заносчиво это звучит. «Если вы, конечно, еще согласны лечить меня». «Я согласна», — коротко ответила Снэйк и вышла из комнаты. Габриэль, обеспокоенный, последовал за ней. «Что случилось? Вы передумали?» Он казался вполне спокойным и даже довольным. Снэк остановилась. «Я обещала помочь ему, и я помогу. Мне нужна комната и некоторое время, прежде чем я смогу приступить к лечению. Мы дадим вам все, что вы пожелаете». Он вел ее по просторному второму этажу, пока они не достигли южной башни. Она оказалась разделена на несколько маленьких комнат, менее подавляющих своим величием и более уютных, чем покои мэра. Комната Снэйк была сегментом окружности башни. Изогнутая зала за гостевыми комнатами окружала центральную общую баню. «Сейчас уже почти время ужинать», — сказал Габриэль. «Вы присоединитесь ко мне?» «Нет, спасибо, не сейчас». «Мне принести вам что-нибудь?» «Нет, возвращайтесь через три часа». Она почти не обращала на него внимания, поскольку не могла отвлекаться, когда предстояла операция его отца. Довольно рассеянно она дала ему несколько указаний относительно того, что следует приготовить в комнате мэра к её приходу. Поскольку болезнь зашла так далеко, работа предстояла грязная и неприятная. Когда она закончила, он всё ещё продолжал стоять. «Ему очень больно», — сказал Габриэль. «У вас нет ничего такого, чтобы хоть немного облегчило его муки?» «Нет», — сказала Снейк. Но если его напоить как следует, будет менее больно. Напоить? Хорошо, я попытаюсь. Правда, я не думаю, что это поможет. Я никогда не видел, чтобы он напивался до потери чувств. Обезболивающий эффект здесь вторичен. Алкоголь улучшает циркуляцию. О! Когда Габриэль ушел, Снэйк влила песку лекарство для выработки антитоксина от гангрены. Новый яд будет иметь легкий анестезирующий эффект, но толку от него будет немного, пока Снэйк не очистит рану и не восстановит нарушенную циркуляцию крови. Она была не в восторге от того, что ей придется сделать ему больно, однако она испытывала к мэру куда меньше сочувствия, нежели к другим пациентам, которым ей приходилось причинять боль в процессе лечения. Она сняла себя пыльную дорожную одежду и сапоги, которые остро нуждались в просушивании. Новую рубашку и штаны она привязала к свернутой постели. Тот, кто принес ее вещи, выложил их. Было бы приятно влезть в удобную, привычную телу одежду. Однако пройдет немало времени, прежде чем новые вещи приобретут ту шелковистость выношенной ткани, какая была у уничтоженных сумасшедшим вещей. Ванная была мягко освещена светом газовых фонарей. Большинство зданий такого размера имели свои метановые генераторы. И частные, и коммунальные, все эти генераторы работали на мусоре и человеческих отходах, служивших основой для выработки бактериями топлива. С генератором и солярными панелями на крыше замок был, по всей вероятности, замкнутой самодостаточной энергетической системой. Возможно, оставались даже излишки энергии для помпы. Если лето было слишком жаркое и нарушало изоляцию камня, здание охлаждалось снаружи. Такие же приспособления имелись и на станции целителей, и Снег было приятно увидеть нечто знакомое. Она напустила полную ванну горячей воды и с наслаждением выкупалась. Даже душистое мыло было значительно лучше, чем черный песок пустыни, но когда она потянулась за полотенцем и обнаружила, что оно пахнет мятой, то буквально расхохоталась. Три часа тянулись очень долго, пока лекарство не подействовало на песка. Снейк лежала укрытая с головы до ног, но босая, без сна, на своей постели, когда Габриэль постучался к ней в дверь. Снейк села, придержала песка за голову, и позволила ему обвиться вокруг запястья. Затем впустила Габриэля. Юноша устало посмотрел на Снэйк, и восхищение его превозмогло естественный страх. «Я не позволю ему укусить», — сказала Снэйк. «Мне просто хотелось пощупать их, на что это похоже». Снэйк протянула к нему руку, а он протянул палец и погладил песка по гладким чешуйкам потом отдернул руку, не сказав ни слова. В спальне мэра Брайан, явно повеселевший, вновь клопотал вокруг своего господина. Мэр обливался пьяными слезами. Рыдая почти музыкально, он застонал с новой силой, когда Снэйк подошла к нему. Крупные слезы скатывались на подушку по его щекам. Стоны прекратились, когда он заметил Снэйк. Она остановилась в изножье кровати. Он со страхом наблюдал за ней. «Сколько он выпил?» — спросила она. «Сколько пожелал?» — ответил Габриэль. «Лучше бы он был мертвецки пьян», — заметила Снэйк, испытав вдруг жалость к мэру. «Я видел не раз, как он пил до рассвета вместе с членами совета, но ни разу не видел его пьяным до бесчувствия». Мэр уставился на них затуманенным взором. «Никакого бренди. Все». «Никакого больше, бренди. Он говорил ясно, несмотря на то, что язык у него слегка заплетался. «Если я не усну, вы не сможете отрезать мне ногу». «Это верно», — сказала Снейк. «Ну тогда не надо спать». Его взгляд сосредоточился на песке, на его немигающих глазах, и мэр начал дрожать. Нет, только не это, сказал он. Попробуйте что-то другое. Вы искушаете моё терпение, сказала Снейк. Она почувствовала, что ещё немного, и она впадёт в ярость или что ещё хуже, начнёт снова рыдать под Джесс. Она помнила, как хотела помочь ей, но не смогла. А этого негодяя, она так легко может спасти от смерти. Мэр лежал на спине. Снэйк чувствовала, как его всего трясет, но, по крайней мере, он, наконец, заткнулся. Габриэль и Брайан стояли по обе стороны его кровати. Снэйк сдернула простыню с ног мэра и положила ее, свернув в рулон на его колени. «Я хочу видеть», — прошептал он. Нога его была багрового цвета и чудовищно распухшая. Вам не надо это видеть, сказала Снейк. Брайан, откройте окно. Старый слуга торопливо раздвинул шторы и распахнул оконные створки в ночную тьму. Холодный ночной воздух поплыл по комнате. Когда песок укусит вас, пояснила Снейк, вы почувствуете острую боль. Потом место вокруг укуса онемеет, как раз над раной. Они менее будет распространяться медленно, потому что циркуляция крови у вас почти полностью нарушена. Но когда она распространится достаточно, я прочищу рану. После этого антитоксин начнет действовать более эффективно. Красные щеки мэра побледнели. Он ничего не ответил, но Брайан поднял стакан к его губам, и он сделал несколько больших глотков, после чего краска возвратилась на его лицо. Ну что ж подумала Снэйк. Некоторым нужно рассказывать, некоторым нет. Снэйк подала Брайану чистое полотенце. Полейте его бренди и положите ему на нос и на рот. Вы с Габриэлем можете делать то же самое. Предупреждаю, это будет не слишком приятно. И вот что, сделайте оба хотя бы один хороший глоток. Потом хорошенько держите его за плечи. Не давайте ему резко подняться, он испугает змею. «Слушаюсь, целительница», — сказал Брайан. Снэйк почистила кожу под глубокой раной в икре мэра. «Лучше не болеть гангреной», — подумала она, вспомнив про Ао и его людей. Целители редко забредали в эти края, хотя прежде они бывали здесь чаще. Возможно, мэру делали прививку, поскольку он знал, что не должен видеть змею. Снэйк отцепила песка от своего запястья и, держа его за выступы у челюсти, дала ему обнюхать обесцвеченную кожу. Он свернулся в черный клубок на постели. Когда Снэк удовлетворилась его положением, она отпустила его голову. Он ударил, мэр закричал. Песок кусал только один раз и очень быстро, так быстро, что уже успевал снова свернуться в клубок, прежде чем наблюдатель замечал, что он вообще двигался с места. Но у мэра сомнений не было. Его снова начала бить крупная дрожь. Тёмная кровь и гной начали сочиться из двух крохотных круглых ранок. Остальная работа Снейк была обычной рутиной, грязной и дурно пахнущей. Она вскрыла рану и выпустила гной. Снейк надеялась, что Габриэль не слишком много съел за обедом, потому что вид у него был такой, что сейчас его вывернет наизнанку, даже при том, что лицо его прикрывала пропитанная бренди-повязка. Брайан стоически держал за плечи своего господина, успокаивая его, вцепившись мертвой хваткой. Когда Снэйк закончила, опухоль на ноге мэра уже значительно сократилась. Он окончательно поправится через несколько недель. «Брайан, подойдите сюда». Старик с сомнением приблизился, но вздохнул с облегчением, увидев результаты ее работы. «Это выглядит значительно лучше», — сказал он. «Гораздо лучше, чем тогда, когда он в последний раз разрешил мне взглянуть». «Вот и отлично. Гной будет идти так, что за раной надо следить и все время ее промывать». Она показала ему, как накладывать повязку и бинтовать ногу. Он позвал молодого слугу забрать грязные тряпки, и вскоре запах инфекции и умирающей плоти рассеялся. Габриэль сидел на кровати, промокая отцу лоб. Повязка с бренди упала с его лица, и он не потрудился поднять ее. Он уже не выглядел таким бледным. Снейк подняла песка и положила его к себе на плечи. «Если рана начнет очень болеть или поднимется температура, и вообще, если будут какие-либо ухудшения... «Немедленно позовите меня. В противном случае я навещу его утром». «Благодарим тебя, целительница», — сказал Брайан. Снэйк помедлила, проходя мимо Габриэля, но он не взглянул на нее. Его отец лежал очень смирно, тяжело дыша. Возможно, он спал или был близок к тому. Снэйк пожала плечами и покинула башню мэра, вернувшись к себе в комнату, Пустила песка в его отделение, потом побрела вниз и отыскала кухню. Кто-то из вездесущих и многочисленных слуг мэра приготовил ей ужин, и она отправилась спать.